Глава 8. Человек. Мне, конечно, нужно спешить, но чтобы не оставить следов и не допустить ошибок, лучше делать это медленно. Разобрав свою станцию связи, я уже привычно отказался от покупок и вышел из магазина. Бен сказал мне отсидеться до вечера, и, наверное, лучше всего это будет сделать в нашем бывшем дачном домике. Он сейчас с моей семьей никак не связан. Я видел, что новые хозяева там не должны появиться на этой неделе. В общем, идеальное место. Вот только прежде чем туда отправиться, нужно встретиться с одним человеком. Вернее, существом. Да, скорее всего, Алф, занявший тело Семена, не будет дожидаться моего появления. Но сейчас, когда я знаю, что благодаря техникам солдоков смогу с ним справиться, как минимум проверить я это обязан. А там, если повезет, смогу узнать, что за эксперименты он проводил надо мной и над остальными подопытными. Не став вызывать такси, я пешком добрался до своего дома. Быстрым шагом это заняло даже меньше двадцати минут. Вот уже знакомый двор, подъезд. А ведь я до последнего боюсь, что сейчас раздастся топот детских ног и по лестнице в припрыжку, как будто ни в чем не бывало, сбежит Семен. Но нет». Дом встретил меня унылой тишиной, и только из-за тонких бетонных стен доносился еле слышный гул проживающих внутри людей. «Кто там?» – женский голос. Я позвонил в квартиру Семёна, и вот мне ответила его мать. «Это Максим, Максим Огнев, ваш сосед». Я так до конца и не успел решить, что же говорить дальше, но это и не понадобилось. Мать Семёна открыла мне дверь и так. Выглядела она при этом совсем не так, как раньше. Вместо замученной и уставшей серой мышки передо мной стояла настоящая бизнес-леди. Строгая юбка, рубашка, идеально ровный макияж, испадающие до плеч и сине-черные волосы. «Прошу прощения, я на работу спешу». Она прямо при мне принялась надевать туфли, а потом подхватила с тумбочки ключи от машины. «Что вы хотели?» Дорогая одежда, дорогой автомобиль, по крайней мере, если верить значку на брелоке. Жизнь этой женщины кардинально изменилась, но как? Если сначала петли прошли считанные часы, то вздумай даже Алф ее таким вот образом отблагодарить за маскировку, во что я не верю. Он бы просто не успел все это провернуть. «Я насчет вашего сына. Молодой человек?» Женщина, прежде старавшаяся держаться мило, после этих слов просто превратилась в фурию. Да как вы смеете шутить на эту тему? Да чтобы вы тоже никогда не могли иметь детей, убирайтесь! У меня перед носом захлопнули дверь, а потом с той стороны раздались громкие истеричные рыдания. Черт, как же нехорошо-то вышло. Похоже, Алф и в самом деле использовал эту женщину как прикрытие воспользовавшись ее травмой и слабостью. И она, вынужденная жить рядом с ним, но в глубине души понимающая, что это неправда, каждый день понемногу сходила с ума и сама себя сживала со свету. А потом пришел я, спугнул Алва, и ее жизнь вернулась в привычное русло. Вот только сможет ли она теперь в нем удержаться? «Внушение». Передо мной не пришелец, вот теперь я уверен в этом на сто процентов. Не психик, а обычный человек. А значит, я не вскипячу ей мозги и даже смогу немного подправить ей воспоминания. Даже через дверь. Я знаю, вернее слышу, где она находится, так что это совсем не сложно. Первое. Подотрем память о последних пяти минутах. Ну вот, плач за дверью стих. Второе. Добавим уверенности в себе и веры в будущее. Да, через семь дней все начнется сначала, но пусть хотя бы эту неделю, хотя бы один человек будет чуть счастливее, чем обычно. Добрый день. Я опять постучал в дверь. Это ваш сосед Максим. Добрый день. А я Даша. Соседка открыла мне дверь, и на этот раз это была уже не бизнес-леди, а просто лучающаяся улыбкой молодая женщина. И потекшая по краям глаз тушь ее совершенно не портила. «Что вы хотели?» Она продолжает улыбаться и смотрит на меня. «Просто сказать, что сегодня будет чудесный день и что вы замечательно выглядите». Она рассмеялась, и уже я улыбнулся в ответ и пригласил Дашу как-нибудь обязательно зайти ко мне на чай. Увы, этого никогда не случится, но здесь и сейчас так будет правильнее. Выйдя из дома, я в последний раз оглянулся, а потом, постаравшись выкинуть из головы все эти человеческие глупости, как все это обязательно назвала бы Ами, пошел в сторону дач. На автобусе было бы быстрее, но до вечера времени полно. Так что почему бы и не пройтись? Тем более, что заодно можно будет заняться прокачкой способностей. Первая попытка спустить весь мой запас энергии на новые внушения сократила время восстановления до пяти минут. Теперь, когда они истекут, буду пробовать еще раз. На прошлой неделе я остановился в развитии ради Бала Ами. Сейчас же это уже не имеет особого значения, и пора брать седьмой уровень. Заболел. Буду вынужден пропустить дня 3-4. Пользуясь паузой, я решил заодно разобраться и с земными хвостами. Первое сообщение улетело к Ромвелю. Думаю, будет лишним, если мое отсутствие привлечет внимание на официальном уровне. А так все в рамках привычного. Не пропавший сотрудник, а просто подхвативший простуду. «Уехал к бабушке. Сможешь после работы поливать у меня дома цветы?» А это сообщение я отправил Свете. Во-первых, как оказалось, она обо мне беспокоится. А так не будет поднимать шумиху. Во-вторых, сменив свой вечерний маршрут, она избежит попадания в руки охотников за энергией. И, в-третьих, надеюсь, после разговора с Ами я еще успею вернуться на Землю. И тогда очень бы хотелось знать, где и когда можно будет без лишних глаз поговорить с еще одной жертвой эксперимента по внедрению людям крови алвов. А тут и энергия восстановилась. Я опять, не теряя ни секунды, потратил ее всю на внушение, Я ожидаемо получил седьмой уровень батарейки. Теперь я не просто лорд-салдок, но еще и полноценный психик по официальной классификации Империи. А еще, тут я как раз дошел до своей дачи, вновь стал обладателем истребителя Маури. Он должен был остаться на Сол в личном ангаре принцессы, но каким-то образом смог проследовать за мной и теперь опять стоял у меня на заднем дворе. Теперь понятно, почему Ами начала сомневаться. Она просто не нашла один из отмеченных в послании следов. Впрочем, почему я решил, что это именно тот старый истребитель? Это же вполне может оказаться и какой-нибудь новый АЛФ, просто решивший приземлиться в то же самое место, что и я. Правда, тогда, наверное, этой толпе из местных жителей, военных и новенького БТРа не стоит стоять к этому космолету так близко.